И там глаза таращу, усы расправляю, и загараю как не нормальный. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот услышал, что мыши в подполе заскрибились, крикнул он Шарика и в подпол побежал с пылесосом. Шарик тут карандаш в зубы взял. И стал дальше клякоть, а на днях я линять начал. Старый сейчас с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новый растет, чистые, шелковистые. Ну просто каракуль. Да еще хребья немножечко. Прохожих много, на всех лайть приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом у меня не лай, а свист какой-то получается и бульканье.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 И шарик его в зубах в почтовый ящик отнес.